И вот Иван Степанович появился в полях мертвых. Он, как всегда, был доброжелателен, деятелен, улыбчив. Как настоящий доктор, внимательно, не перебивая, выслушал сетования Бунина, обещал помочь с оформлением визы во Францию. Затем предложил, пройдемся по древнему городу. Иван Алексеевич охотно отозвался на приглашение, а Вера Николаевна осталась сторожить вещи. Для начала Назаров повел Бунина в российскую провинцию, районы Пера и Галата. Они пробивались в толпе от туннеля до площади Таксима. Повсюду раздавалась русская речь. Беженцы наполняли все улочки и закоулки, плотной стеной стояли вдоль Галатского моста. Все что-нибудь допродавали, от роскошного дамского манто до нательного крестика. от плиток шоколада до принадлежности мужского и дамского туалета. Господа угостят даму папиросы. Перед Буниным стояла миловидная шатенка лет двадцати пяти. Было ясно по ее зардевшемуся лицу, что ей стоило подойти с этим вопросом. На шатенке было надето еще неплохое пальто, однако из легких не по сезону. и туфель едва ли не торчали пальцы. Так они были с ножи. Сколько их тут бедняжек, вздохнул Назаров. У многих семьи погибли в России, другие отстали от своих. Визы не дают на выезд. Безвыходность толкает на панель. А есть и такие, что кормят своим заработком и мужей и детей. Хочется плакать, да слез больше нет, с горечью произнес Бунин. Все, что сделали большевики. Назаров возразил. Большевики разыграли лишь финальную сцену, а начали эту трагедию декабристы. Потом продолжили социалисты и всякие террористы. И российская демократия им всячески помогала, согласился Булин. Все призывались свергнуть иго деспотии. Одни литераторы, десятилетия с ненавистью писавшие про кровопийц помещиков, сколько вложили труда в разрушение России. Вот сукины дети добились своего. Они шли дальше, на каждом шагу встречая обломки было России, бывших военных, землевладельцев, оставшихся без владений, лишившихся заводов и фабрик, промышленников, обнищавших торговцев и банкиров. Но ведь все эти люди кормили, поили и одевали Россию, и делали это прекрасно. И мало кто выберется из этого турецкого ада, сказал Назаров. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем русскому получить визу на выезд. Впрочем, я уже разговаривал с Агапеевым. Он знает о вас, все обещал сделать. Потом, несколько замявшись, со смущением произнес. Иван Алексеевич, вот вам в долг. Когда обоснуетесь, отдадите. Он протянул объемистую пачку английских паундов, пунтов стерлинга. Бунин отшатнулся, как ошпаренный. только не это. Наличных и впрямь у меня мало, но я не беден, у меня есть ценность. Друзья расстались, Ивану Степановичу следовало спешить на прием больных. Дела у него действительно шли успешно. Зимнее солнце в багряном ореоле медленно склонялось к горизонту. Золотые купола мечети сияли под его лучами несказанной красотой. Давно нагулявший крепкий аппетит, Бунин остановился перед роскошной зеркальной вывеской «Русский ресторан «Зеленые лампы». Швейцар, двухметровый гигант с заметной военной выправкой, услужливо распахнул перед ним массивную резную дверь. Едва шагнув в полутемный зал, Бунин сразу понял, куда он попал. Все присутствующие делились на две категории. Одни меньшинство сидели за столиками с вином и фруктами, их одиночество скрашивали дамы известного разбора, дамы были все русские, их гости и русские и тут. Но зато другая группа посетителей была куда живописнее и почти полностью состояла из турок. С азартом и южным темпераментом они резались в лото. «Вы кушать или...» — согнулся вышкаленный метрдотель с большим кадыком и рачьими глазами. Его лицо показалось Бунину знакомым. «Вы из Москвы?» — поинтересовался он. Метродотель широко улыбнулся. «Так точно. Неужто вы меня вспомнили?» «В альпийской розе, на софийке «Конечно. И я вас отлично помню. Вы к нам с Федором Ивановичем захаживали. И другие господа хорошие были с вами». Тех я не знаю по именам, а Федор Иванович распел на весь зал «Очи черные». Точно так. Эх, где теперь те времена? Собеседник Бунина тяжело вздохнул. А у нас тут, извольте видеть, латошное казино. Отчинно туркам по душе русская забава пришлась. Но и другие предоставляем услуги. Дамы из хороших семей, всякие есть. Да им у нас лучше, чем клиентов в подворот не ловить. Номера у нас на втором этаже, чисто все, белье каждый раз меняем. Нас хорошо знают. А вы, видать, в Константинополе новенький. Новенький, Рад был увидеть вас. Я в другом месте пообедаю. Будьте счастливы. Метр Дотель нагнал его в дверях, тихо спросил. Большевиков скоро прогонят. Надоело здесь. Турчанки за мужьями повадились сюда ходить. Скандалит. Истинно, говорю, собачья жизнь. Уже в Париже 11 мая 1921 года Бунин прочитал в последних новостях о гневном послании турчанок, с которым они обратились в Константинопольский муниципалитет. В нем говорилось, что русские мигранты разрушили патриархальный быт, созданные велениями Корана и державшиеся тысячелетиями. 1950 русских владельцев и служащих организовали латошные клубы. Турки же с раннего утра стремятся покинуть семью и бежать в ненавистные их жёнам и детям места растления, точно муравьи, облепившие улицы Стамбула. Только к рассвету возвращаются они без денег и стыда. Турчанки требовали немедленного закрытия латошных клубов, что и было вскоре сделано.